«Глава десятая. Тебя никто не звал. Ной!» Распахиваю веки и сразу же встречаюсь взглядом с карими глазами, которые мгновенно расширяются от страха. Их обладательница вздрагивает и отступает на шаг назад. «Спокойно!» Тихим, слегка хриплым голосом зачем-то говорю ей. «От меня не будет проблем!» Девушка мгновенно успокаивается. Оглядываю ее с головы до ног. Среднего роста каштановые волосы собраны в хвост на затылке. Щеки покрывает легкий румянец. Впервые ее вижу. Это факт. «Знаю!» Расслабившись окончательно, говорит девушка и скромно улыбается. «Просто я не ожидала, что ты проснешься так резко. Вот, зашла поменять тебе капельницу». «Капельницу!» Перевожу взгляд и действительно замечаю иглу в вене. — Да, тебе назначили питательный раствор внутривенно, пока ты не проснешься и не сможешь есть самостоятельно. — Ну так я вроде проснулся. Может, не надо? Тянусь к игле, но девушка протестует. — Нет, пожалуйста, не вытаскивай, иначе доктор Бейли разозлится на меня. Я позову его прямо сейчас, и тогда, возможно, он все отменит. — Ладно. — Соглашаюсь нехотя, не хочу, чтобы из-за меня у девушки были проблемы. «Зови скорее сюда своего доктора!» «Хорошо, я сейчас!» Она мгновенно скрывается за дверью, и я остаюсь один. Расслабленно откидываюсь на подушку и осматриваю помещение. Небольшая комната с кроватью и стулом. Ничего примечательного. Определенно точно могу сказать, что раньше никогда здесь не был. Да и где это здесь? Куда меня увезли? На душе тяжесть, тело рвется в бой. Хочется вскочить и, если потребуется, пешком, а затем вплавь добираться до пирамиды, чтобы освободить Еву. Даже думать не хочу, что Бишоп сделает с ней. Меня пытали за мифическую связь с оппозицией, но она прибыла туда именно с ними. Ее связь с движением реально и неоспорима. Бишоп не из тех людей, которые церемонятся слишком долго. Он действует решительно и быстро, словно змея наносящая удар. А это значит, его не ждет ничего хорошего. Краем глаза замечаю на пороге всё ту же девушку, которая ставила мне капельницу. С ней заходит пожилой мужчина в белом халате. «Добрый вечер! Меня зовут доктор Бейли. Как себя чувствуете, молодой человек?» Сходу деловым тоном начинает доктор. «Намного лучше, чем те же пару дней назад. Я могу встать?» «Да, вы определенно можете попробовать». В вашем положении нужен полноценный отдых, а вы проспали не меньше суток. Хорошая еда и небольшие физические нагрузки. Если соблюдать эти простые правила, ваш организм сможет быстрее залечить повреждения, которых, впрочем, осталось не так много. Я осматривал вас через каждые пару часов после того, как вас привезли. Результат, надо заметить, поразительный. «Ну и болтун этот доктор». Бросаю взгляд на девушку, стоящую у него за спиной. Она, понимающе улыбается мне. Перевожу взгляд обратно на врача. «Тогда может отменить капельницы, если мне дадут обычную еду», — предлагаю без особой надежды. «Ни в коем случае», — категорично заявляет он. «Капельницы вам просто необходимы, пока не восстановится внутренний баланс всех недостающих микроэлементов. Франсин будет ставить вам их два раза в день». «Если вы не будете возражать по этому поводу, тогда я вас выпишу, а моя помощница будет сама приходить в комнату, которую вам выделят». «Хорошо», — тут же соглашаюсь я, хотя мне без разницы, где быть. Вряд ли мне разрешат беспрепятственно передвигаться по этому месту, чем бы оно ни было. Хотя не надо быть умником, чтобы догадаться, где я. «Вот и славно!» Сейчас сюда придет один из руководителей нашего движения, чтобы обсудить с вами дальнейший план действий и вашего поведения. А мне позвольте откланяться. Франсин, ты идешь со мной. Девушка осторожно, стараясь не касаться меня, снимает опустевшую капельницу, вытаскивает иглу, улыбается, машет мне на прощание и уходит вслед за доктором. Сажусь на кровати, потираю виски и подтягиваюсь всем телом. Болезненные ощущения еще со мной, но они стали гораздо слабее, значит, организм и правда восстанавливается. Не проходит и десяти минут, как дверь открывается вновь, заходят двое мужчин. В одном из них я узнаю того, который тащил меня в вертолет, а потом хотел броситься спасать Еву. Он хмуро смотрит на меня в ответ, а вот второй — глазам своим не верю. «Саймон!» В вопросе явно слышится интонация «какого чёрта?». «Да, это и правда я», — спокойно отвечает он и криво ухмыляется. «Узнаю эту ухмылку. Два года назад я видел её довольно часто». «Ева знает?» — первым делом спрашиваю у него. Улыбка сползает с лица, и он кивает. «Как она отреагировала?» Сразу же задаю второй вопрос. Мужчины переглядываются, затем отец Евы вздыхает. «Врезала мне, а потом набросилась с кулаками. Кейну пришлось силой оттаскивать от меня дочь». Впервые за долгое время искренне улыбаюсь. Узнаю Еву, как всегда вспыльчивая и решительная. «Ты заслужил гораздо худшего!» — серьезно говорю Тренту. «Знаю!» — легко соглашается отец Евы. Поднимаюсь с кровати и спрашиваю. «Какой план?» «О чем ты?» Тут же уточняет Саймон. «Твоя дочь в плену у Бишопа. Надо ее вытаскивать». «Он будет к этому готов. А осаждать пирамиду нет никакого смысла. Ты сам знаешь, она неприступна. Понимаю, он прав. Но нельзя же просто так взять и смириться с ситуацией». «И что ты предлагаешь?» «Бездействие?» «Тогда твоя дочь умрет. Жестко говорю ему». Он выглядит подавленным. Я прямо-таки вижу, как груз обстоятельств давит ему на плечи. Нет. Сейчас Тереза Мартин отправилась на встречу с Бишопом. Когда вернется, расскажет нам расклад, а потом уже решим, как будем действовать дальше. Тренд говорит так, будто пытается оправдаться. Да что это с ним? Я помню его другим. Он всегда говорил о дочери с любовью, а теперь готов ждать непонятно чего, зная, что, вероятнее всего, его девочка сейчас страдает. Бейли выписал тебя. Поселишься пока с Кейном. Когда Тереза вернется, мы соберем совет всех руководителей оппозиции, и тогда решим, как с тобой быть. Буду рад, если ты все-таки передумаешь и присоединишься к нам. Просто киваю, обдумывая ситуацию. Значит, мне назначили няньку. Ну ладно. «Это резонно, ведь для них я чужак. Кто знает, что могу выкинуть при случае?» Выходим из палаты и движемся по длинному коридору. Затем поднимаемся по лестнице. Тренд коротко прощается и уходит налево. Кейн ведет меня направо. Не выдерживаю уже через минуту. «У тебя есть какой-то план?» Он косо смотрит на меня, но не отвечает, поэтому решаю слегка надавить. «Я видел, как ты бросился ее спасать». Ведь это было не просто так. Девушка дорога тебе, и ты позволишь Бишопу пытать ее? И уж поверь мне, он в любом случае рано или поздно причинит ей боль. Кейн бросает на меня тяжелый взгляд, а затем цедит сквозь зубы. И что ты предлагаешь? Угнать вертолет и напасть на пирамиду? У нас нет шансов. Но как только появится хоть один, даже самый крошечный, будь уверен, я не буду сидеть на месте удовлетворённо киваю. «Я пойду с тобой». Черт с два!» Останавливаемся посреди пустынного коридора и сверлим друг друга взглядами. «Ты идёшь-то с трудом. Не хватало ещё, чтобы я отвлекался на тебя». «А мы вроде сейчас никуда и не собираемся», — замечаю резонно. «Я успею восстановиться. Ева спасла меня из тюрьмы, в которой я готовился умереть. Не могу позволить, чтобы эта участь постигла её». Идем дальше по коридору, когда он говорит. "Ее вообще не должно было быть там. Она собиралась сбежать, но перепутала вертолет. Ничего удивительного, это так на нее похоже. Ты сказал, она хотела сбежать. Но почему? И главное, куда? Не знаю. Как-то не до того было, когда она мне призналась. Вроде все было хорошо, она даже вступила в наши ряды. Похоже, он слегка растерян но как только вытащим ее, первым делом задам ей эти вопросы. Доходим, наконец, до комнаты Кейна. Он распахивает дверь и жестом приглашает меня внутрь. Небольшое круглое помещение с двухъярусной кроватью и шкафом. Здесь царит безупречная чистота. «Занимай нижний ярус», — великодушно разрешает Кейн. «Долго уговаривать не приходится. Я тут же ложусь на предложенное место». Хотя силы заметно восстановились, эта недолгая прогулка порядком измотала меня. «Ужин через полчаса», — сообщает Кейн, который внимательно смотрит за моими действиями. «Будто ждет, что я сделаю какую-нибудь глупость. Но я не собираюсь делать ничего такого. Сейчас мне нужно восстановить силы, а потом вытащить Еву из плена». «Готово», — с улыбкой говорит Франсин, складывая медицинские принадлежности в свою сумку. «Увидимся вечером». Девушка уходит, бросив взгляд на Кейна, и я усмехаюсь. Дело происходит на следующее утро после моей выписки. Недавно мы вернулись с завтрака, и Франсин пришла, чтобы поставить мне очередную капельницу. Смотрю на задумчивого Кейна, который не замечает ничего вокруг. «Она на тебя запала!» — говорю, вырывая его из мыслей. «Кто?» Нахмурив брови, удивленно спрашивает он. Еще раз усмехаюсь. «Франсин, конечно!» Решаю все-таки пояснить, а то он так и не догадается. «Не говори ерунды!» — Кейн отмахивается. «Но, как знаешь, я просто констатировал факт!» Сажусь поудобнее, привалившись спиной к стене. «Между мной и этой девушкой ничего не может быть. Ты сам знаешь, почему». «Да, я понимаю. Жнецы в большинстве своем обречены на одиночество». Вспоминаю Еву, которая свободно прикасалась ко мне, когда спасала из камеры. Вчера я расспросил Кейна о том, как она выжила. Он рассказал о новой сыворотке, но ни слова не было сказано о теме прикосновений. Поэтому решаю спросить сейчас. «А эта сыворотка, о которой ты рассказывал мне вчера, дает возможность прикасаться к нам?» Кейн несколько секунд внимательно смотрит на меня. «Нет». «Ева украла у доктора Мартин антидот к нашей силе. Он действует всего несколько часов. Взгляд Кейна такой пронзительный, словно он смотрит мне прямо в душу и понимает самые глубинные мысли, которых я сам стараюсь не касаться. Так что, если ты на что-то надеялся с этой девушкой, то...» Он разводит руками. «Ничего ему не отвечаю, знаю, что он прав». К тому же в этом вопросе следовало бы спрашивать мнение самой девушки. Раздумье прерывает звук рации. Кейн достает ее из кармана и зажимает кнопку. «Роб, что случилось?» Слышится шипение, потом неразборчивый голос. «Вертолет с доктором Мартин приземлился минуту назад». «Понял, спасибо». Он убирает рацию обратно в карман в то время, как я поднимаюсь с кровати. «Куда это ты?» спрашивает, направляясь к двери. Иду с тобой. Тебя никто не звал. Тебя тоже. Но ты же идешь. Сверлит меня напряженным взглядом, а я продолжаю. Послушай, мы только зря тратим время. Доктор Мартин вернулась и у нее есть информация. Ладно, идем. Нехотя соглашается он. Отправляемся навстречу с доктором по длинным бесконечным коридорам. Тот, кто проектировал это место, чертов гений. Отсюда невозможно найти выход, а в случае нападения захватчики заблудятся тут к чертовой матери и будут блуждать вечность. Идем торопливо. Видимо, не только мне не терпится узнать, что удалось выяснить Терезе Мартин. На душе неспокойно. Плохое предчувствие захватывает каждую частицу моего тела и запихнуть его куда подальше не выходит». Я не такой идиот, чтобы ожидать хороших новостей там, где их в принципе быть не может. Заходим в большой кабинет. За столом сидит мужчина, который сразу поднимает на нас взгляд от каких-то бумаг. «Генри, Соренс у себя?» – спрашивает Кейн. Соранс? Любопытно. «Да, но он пока не принимает», – начинает подниматься из-за стола Генри. «Мы сами разберемся», – тормозит его Кейн, а потом говорит мне. «Пошли». Проходим дальше и оказываемся в другом кабинете. Первым вижу Саймона, а за столом еще одно знакомое лицо — Дэниел Сорренс, один из организаторов испытания. И почему я не удивлен? Дэниел выглядит спокойным, он словно ожидал, что мы придем. «Присаживайтесь», — указывает нам на стулья. «Тереза будет здесь с минуты на минуту». Ной, Верно. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично, спасибо». «Ваши врачи знают свое дело». «Рад слышать. Надеюсь, у нас не будет проблем. Мы ведь представляем разные стороны», — говорит Соренс, внимательно вглядываясь мне в глаза. «Я предпочитаю нейтралитет, но могу пересмотреть свое мнение, ведь другая сторона вряд ли будет мне рада. Да и я сам не хотел бы к ним возвращаться». «Согласен, но об этом лучше поговорить позже. Сейчас на повестке другой вопрос». Молча сидим уже несколько минут. Только Саймон нервно шагает из угла в угол, а когда открывается дверь, он бросается навстречу входящей женщине. Впрочем, он ее не касается, останавливается в паре шагов. Она удивленно оглядывает всех собравшихся, ненадолго задерживает взгляд на мне, а потом переводит на Трента. «Саймон, что ты здесь делаешь?» устало спрашивает она. «Ты ведь должен уже быть на задании в рудниках». «К черту задание! Моя дочь сейчас не пойми где! Что тебе удалось выяснить? Зачем Бишоп звал тебя?» Женщина проходит к столу и тяжело опускается на один из стульев. «Я не знаю, где ее держат», — неожиданно говорит она. «И как это понимать?» — спрашивает Кейн. «Меня возили не в пирамиду. Жнецы покинули ее. «Покинули? Ничего не понимаю. И где же они тогда?» Нахмурив брови, спрашивает Соранс. Меня тоже интересует этот вопрос. Насколько я знаю, жнецы всегда жили и тренировались в пирамиде. Ни о каких других базах мне не известно, а это усложняет ситуацию. Мне мало что удалось увидеть. Я была там не больше часа, словно оправдываясь говорит женщина. Могу с точностью сказать, что от столицы мы летели около пяти часов. Там очень холодно, кругом снег. Их база располагается под землей. Трыза замолкает, а Соренс снимает трубку стоящего на столе телефона. — Генри, принеси все карты, где есть столица и окружающие ее на две тысячи километров окрестности. Почти сразу кладет трубку и задумчиво смотрит на доктора. — Вы видели его? нетерпеливо спрашиваю, наконец. Она кивает. — Да, за этим меня и позвал, Бишоп. — Не нравится мне все это, совсем не нравится, — женщина вздыхает. — Она просила передать вам кое-что. — Нет, это плохо, очень плохо. Звучит так, будто она попрощалась с нами, — Тереза продолжает. — Кейн, она просила, чтобы ты сильно не злился за ее поступок. — Ной, тебе она просила передать, чтобы ты не искал ее. Повисает тягостное молчание. Какого чёрта там произошло? И она с ума сошла, если думает, что я выполню ее просьбу. «Не тени, требовательно говорит Саймон. «Что с ней? Мне жаль!» Женщина прикрывает глаза и потирает их большим и указательным пальцами. Скорее всего, она не выжила. «Что?» «Второй раз я на это не поведусь! Ни за что не поверю в ее смерть, пока не увижу своими глазами!» «Выкладывай по порядку!» — хмуро требует Саймон. — Бишоп хотел, чтобы я провела процедуру изменения. Она выглядит виноватой. — Вы ведь понимаете, я не могла отказаться, чтобы не вызвать подозрения. Слышу ужасный грохот и не сразу понимаю, что это упал стул, на котором только что сидел. А сам я стою, уперевшись кулаками в стол и тяжело дышу. Поверить в это не могу. Она практически призналась в убийстве Евы. Даже если случится чудо, и девушка выживет, то перенесет ужасные страдания, знаю это по собственному опыту. «Ной, пожалуйста, сядь», — спокойно просит Соренс. Остаюсь стоять и сверлю доктора тяжелым взглядом. Краем глаза замечаю, как Саймон садится рядом с ней и опускает голову на стол. Так выглядит абсолютно поверженный человек. Мне его даже жаль, несмотря на то, что он ужасно поступил со своей семьей. Но, повторюсь, сам ни за что не поверю в смерть Евы. Плевал я на факты. Совещание длится еще около часа, но я практически не принимаю в нем никакого участия. Сорренс расспрашивает Терезу обо всех подробностях, которые ей запомнились о том месте. Вскоре Генри приносит карты, по которым мы определяем два возможных направления, где может быть новая база жнецов. Но территория слишком обширна. Без точных координат мы никогда ее не найдем. Перед тем, как мы с Кейном собираемся уйти, Саймон выходит из прострации. Тереза, Ева, она что-нибудь передала мне? Без особой надежды спрашивает он. Женщина мнется, словно не хочет говорить. Это понимаю не только я. Не скрывай от меня, требует Тренд. Она сказала, цитирую. Пусть горит в аду. Хотя ситуация и не располагает к веселью, все равно усмехаюсь. Это так на нее похоже. Выходим в коридор и быстро движемся в обратном направлении. «Сейчас провожу тебя в комнату, а у меня еще есть дела», — говорит Кейн. Ну уж нет». Вижу по нему, что он тоже не смирился, а значит, не пустит ситуацию на самотек. «Один ни за что сидеть не буду. Ты что-то задумал, я уверен». — Хочешь, не хочешь, а я в деле. Буду следовать за тобой, как приклеенный. — Какой же ты упертый! — беззлобно заявляет Кейн. — Напоминаешь мне этим кое-кого. — Ладно, пойдешь со мной. Хочу поговорить со своим отрядом. Кажется, у меня есть план. Но если будешь путаться под ногами, посажу тебя в камеру. — Усек, мы болтаем или решаем вопрос? — с иронией спрашиваю у него. — Заткнись и пошли.